Явление повторилось со знаком «минус». Сначала они не могли опуститься вниз, теперь не могли подняться наверх. Ты что-нибудь понимаешь? Не больше твоего. О, смотри. Вверху над их головами беззвучно таяли в воздухе светящиеся цифры. Сорок тысяч. «Здесь своя жизнь и своя техника. Одно знаю твердо. На земле пока нет ни такой техники, ни таких зданий. Мне кажется, что мы еще не видели тысячной доли того, что здесь есть». «Не хочешь же ты сказать, что мы не на земле?» – жалобно проговорила Тая. Иван попробовал нащупать ногой подушку, но не нашел. «Не знаю. Надо выбираться из здания, тогда все станет ясно. Кажется, теперь можно спуститься ниже. Я пойду первым». Они снова начали спускаться, осторожно пробуя скобы, хрупкие с виду, но прочные, как будто из стали. И оказались в решетчатой кабине лифта с распахнутой дверью. Дверь вела в знакомый круглый зал, похожий на тот, что окружал лифт, вынесших в зимний лес с мамонтами. Три выхода в темные коридоры. Два из них в старой пыльной паутине, третий вел в длинный зал с непрозрачными окнами и дверью. «Метаморфозы на грани помешательства», — пробормотал Иван. «Похоже, мы уже под землей». Я потерял ориентацию. «Как ты думаешь, в какой стороне двор со снегом?» Тая беспомощно пожала плечами. «Я тоже запуталась». Они осмотрели сначала левый коридор, узкий и холодный, из него несло плесенью и сыростью, потом тот, что вел в длинную комнату с окнами. Иван уже имел опыт открывания дверей, разделенных металлической полосой, но на этот раз его усилия были тщетными. Дверь лишь на мгновение отогнула край и тут же встала на место. Правда, не успели заметить золотистый купол неба. Двор с мамонтами находился за этой дверью. Иван прекратил попытки открыть упрямую автоматическую дверь и махнул рукой. Нам пока там делать нечего, зато совершенно ясно, где расположена внешняя сторона нашей тюрьмы. Они углубились в оставшийся коридор, широкий, но сырой, с застоявшимися лужами на грязном полу. Стены коридора были серые, с цветными разводами, и в них местами торчали концы ржавых мокрых балок, с которых капала вода. В коридоре было тихо, пусто и мрачно, как в могильном склепе. Лишь звуки падающих капель рождали дребезжащее эхо, вязнувшее в толще казавшихся бетонными стен. Иногда откуда-то из неведомых глубин здания волнами накатывала дрожь. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее. По лужам разбегались круги, разбиваясь в интерференционной картине. С потолка падали комки и отслоившиеся пластинки бетона. Дрожь усиливалась до такой степени, что у них начинали стучать зубы, и в позвоночник, шею, грудь и в голову проникала жаркая боль. Потом дрожь уходила в пол,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 Осмотрел его и хмыкнул. «Ну и силища Представляешь мощь удара, способного пробить метровую бетонную стену? Да еще так аккуратно!» «Кому-то очень хотелось выйти именно здесь, да и в первый раз тоже. Лезь осторожнее, не зацепись, края очень острые». Они ступили на густую траву, скрывающую кое-где камни и утонувшие в земле стволы и ветви деревьев. Ветер донес из близкого леса волну приятных запахов -отголоски и гулки-отголоски необычного эха. «Может, не будем заходить далеко?» — нерешительно спросила Тая. «Там кто-то ходит». «Да я и не собираюсь, но вдруг там ходят люди?» Иван поднес руку рупором карту и крикнул. Эй, люди, есть кто живой?» У опушки леса колыхнулись кусты, донесся удаляющийся топот и частый треск. В высокой жесткой траве, напоминающей о соку, зашуршало, захрустело и плюхнулось в воду. Возня в лесной чаще на минуту прекратилась, потом снова все пошло своим чередом. Этот мир жил своей сопящей, чавкающей, шуршащей жизнью, и плевать ему было на пришельцев. Они все же отважились на вылазку вглубь леса по направлению к дымно-золотистому факелу на горизонте. Пробираться почаще было довольно трудно, лес здесь стоял старый, полный умерших древесных исполинов, многие из которых Иван никогда не видел ни в жизни, ни на фотографиях и рисунках. Все живое в радиусе двух десятков шагов пряталось от них, и все же они пару раз успели заметить каких-то мелких зверьков, убегающих в траву, а у расколотого надвое почерневшего двухметрового пня увидели неторопливо уползающего в чащу питона. Вскоре вышли на край пустыря, заросшего жесткой травой и камышом, уходящего километров на пять к светящемуся золотому столбу тумана. За полосой камыша шла совершенно свободная от растительности черная пустыня, над которой стлался странный сиреневый туман. «Не пройти, пожалуй», — сказал Иван. Торфяные и Гарри». И они побрели назад, обуреваемые противоречивыми чувствами, любопытством и жаждой определенности, желанием поскорее выбраться домой к людям. А уже неподалеку от циклопической стены здания наткнулись на группу первобытных охотников. Те вышли на поляну и замерли, глядя на также опешивших Ивана и Таю. Трое. Один волосатый, запахнутый в шкуру, с копьем впереди, двое с палкой на плечах, на которой висела туша какого-то животного сзади, одинаковые лица с широкими, приплюснутыми носами, низкими челюстями. «Неандертальцы? Кроманьонцы? Пятикантропы?» рявкнул вдруг вожак, опомнившись, повернулся и кинулся на утек. Двое соплеменников бросили на землю свою поклажу и сыпанули следом. Шум, кулящий крик и тишина. Иван дернул Таю за руку, и они побежали было своей дорогой, но Иван тут же сообразил, что случай снова пришел им на помощь и вернулся к брошенной охотниками добычи. Тая отвернулась, когда он начал вырезать мясо из рогатой туши, но дремучие инстинкты, напомнившие о бренности человеческого тела, помогли преодолеть брезгливость и отвращение к мясницкому ремеслу. Они оторвали от Ивановой куртки подкладку и завернули в нее мясо. Через несколько минут выбежали к стене здания, отыскали дыру, похожую издали на зрачок исполинского глаза, опущенного перламутровыми ресницами, и залезли внутрь. В кольцевом зале с выходом на лестничную площадку передохнули, поглядывая друг на друга. Наконец-то я сказала. «Кто это был?» «Синантропы?» «Что не обезьяны, точно», — сказал Евтон Иван. «Может, синантропы, может, пятикантропы, не разбираюсь». «Человек прямо стоящий». «Предки одним словом». «У меня голова идет кругом. Ведь это это...» Пятикантропы жили по крайней мере 200 тысяч лет назад. И потом, куда подевался зимний ландшафт с мамонтами? Иван покачал головой и ничего не сказал. В памяти всплыли цифры, что высветились над ними, когда они спускались по скобам в колодце мембраны номер семь. Сорок тысяч. Что это за цифры? Кто их зажег и что они означают? Может, я сплю, Ваня? Вдруг всхлипнула Тая. Иван погладил ее по руке и легонько прижал к себе. «Тогда мы спим оба». Пол под ними завибрировал, качнули стены зала, где-то с грохотом рухнуло что-то тяжелое, и вслед за этим далеко-далеко отозвался паук, тоскливый, с переливами переходящий в свист крик.